киноактриса. Были Зизиша с Алёной, попугайчик и неразлучниками. Всегда вместе, всегда рядом. Ни у той, ни у другой не сестрёнки, ни братишки не было. Играли всегда в одни и те же игры. Если одна налепит себе ногти из лепестков космеи, разноцветной садовой ромашки, то и другая сразу же сделает то же самое. Если одна заложит подстёклышко секретик из бусинок в самом дальнем углу двора, то и другая похоронит под стеклышком майского жука за неимением бусинок, и обе потом будут завороженно смотреть, как красиво светятся через стекло зеленоватые жучьи крылышки. В общем, не разлей вода. И Литка и Елизавета были только за. Литка кормила девок всегда вместе, а уроки сажала делать у себя в комнате. В Зинкиной комнатенке было очень шумно. Окна выходили на Большую Никитскую. На самые трамвайные пути... Кровать и стол ходили ходуном, как при землетрясении, когда мимо оказалось, что по самой комнате, практически по кровати и днем, и ночью проезжал громыхающий трамвай. Зизиша и прижилась, только ночевать все-таки уходила к себе. Да и Алузьку так не страшно было куда-нибудь отпускать. Зизи была все-таки на три года старше. Хотя время тогда было спокойное, дети всегда гуляли одни. Вот Литка и использовала их частенько — по делам посылала: то за керосином и спичками на угол Поварской и Кудринской, то в булочную неподалёку за французской булкой, то на трамвае на Никитский отвести заказчице сшитое элиткой платье. Однажды элитка предупредила девочек, что на завтра все вместе пойдут в Центральный парк имени Горького на премьеру фильма, в котором она снималась. А ты у меня актриса? А ты когда снималась? Когда меня ещё не было? спросила маму Аллуся. Ты была, просто не помнишь. Да и снималась я совсем недолго, всего один день. Зато фильм должен получиться очень хороший, с песнями. Завтра и пойдем. Дело было к лету, к концу мая. Москва уже зеленела садами, зацветала и распускалась. Сады росли и на самой Садовой, не зря же ее так назвали. Хотя недолго им оставалось зеленеть. В 37-м выкорчевали все и торжественно залили асфальтом. Ехать было совсем чуть. Что там? От восстания до парка культуры. Дождались своей букашки, трамвая «Б», который ходил по Садовому, и отправились на Крымский. Премьеру устраивали в зеленом театре парка имени Горького. Вечером, когда стемнеет. Еле прорвались сквозь толпу и конную милицию, которая пыталась организовать народ. Желающих оказалось слишком много. Люди спрашивали лишний билетик, толкаясь и пыхтя. И Литка уже сто раз пожалела, что взяла девчонок с собой. Но так мало было радости. Борис совсем пропал, растворившись в очередном сыктывкаре или где-то ещё. А Лося грустила, отца она очень любила. Вот Лидка и решила сводить девчонок в кино, а тут такое столпотворение. Хотя могла бы и предвидеть заранее, что после музыкальной комедии весёлые ребята, голодный до зрелищ народ повалит на новый фильм Александрова Цирк. Лидка шла как ледокол сквозь толпу, взяв Аллусю на руки, а Зизишку вела за собой, вцепившись в неё, что есть силы. Не дай бог потерять в толкучке чужого ребёнка. Наконец, прорвались к билетёршам, показали пригласительные и уселись где-то далеко от экрана. Действо никак не начиналось. Все ждали Орлову, которая опаздывала. Ну вот она наконец появилась на сцене. Маленькая, худенькая, белокурая в шёлковом светлом платье от Ломановой и наброшенной на плечи чернобуркой самая элегантность. Александров вышел следом, чуть отступив и доряв все аплодисменты везде. За режиссёром появились остальные актёры, на которых уже мало кто обратил внимание, хотя все захлопали невероятному красавцу Столерову, который нёс на руках маленького негритёнка. "Здравствуйте, товарищи", начал Александров. "Сегодня мы отдаём на ваш суд Новый музыкальный фильм Цирк. Мы хотим поблагодарить партию, правительство и лично. После принятого в то время клише шло долгое перечисление тех, кто участвовал в съёмках и выходы с поклонами. Лидка взяла Лусю на руки, чтобы не мешали головы впереди сидящих зрителей. И вот наконец свет погас, и радостно запели. От Москвы до самых да краёв, с южных гор до северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Вот и яркая брюнетка Марион Диксон летит из пушки на луну прямо под самый купол цирка. Вот и идеал молодого советского человека Столяров Мартынов поет, сидя за роялем, в шикарном номере гостиницы «Москва» новую песню Дунаевского «Широка страна моя родная». Вот и ветераны цирка во главе с добродушным усачем Володиным тянут время на манеже, смешно катаясь на старинных велосипедах. Вот и девушки в одинаковых купальничках побежали по высокому многоярусному подиуму, на вершине которого стояла Любовь Орлова. Как вдруг... «Вон я! Вон!» Литка с криком подскочила, но все вокруг на нее грозно зашикали. А на огромном экране пятьдесят девушек, а уж Литка знала точно, что их ровно пятьдесят, Так вот они, одинаковые и безликие, принимали красивые позы на этом многоярусном подиуме и были вроде как взбитые сливки на огромном торте, чтобы все внимание сосредоточилось на самой главной вишенке — Любови Орловой. А Литка была одной из пятидесяти. Тогда, когда отбирали кандидаток, она и внимания не обратила, что ее, именно ее и еще троих направили по разнарядке из Московского театра «Оперетты» на пробы — Хотя и проб-то особых не было, так посмотрели на фигуры, смерили рост и сказали, когда явиться на репетицию. Девушки так быстро мелькали на экране, что Литка поначалу и сама точно не могла определить, где именно она. Но потом разглядела. «Ах, как это было красиво! Какие шикарные кадры! А вид сверху? Как необычно! Она нигде еще такого не видела!» А тогда на съёмках год назад она даже и не заметила верхнюю камеру. Режиссёр Александров молчаливо восседал рядом с оператором где-то далеко, с самого начала репетиции. Снимали в павильоне, огромном, неуютном, сквозняковом. Через несколько часов репетиции, когда все движения были уже наконец отлажены под музыку, режиссёр снова что-то шипнул помощнику, и откуда-то из глубины декораций появилась сама Любовь Петровна в летящем прозрачном розовом платье. Ещё две репетиции и нате сняли с одного дубля. А это же такое дело, столько народу. Как он тогда так смог? Настоящий виртуоз. Фильм закончился. Люди долго ещё не расходились, хлопали, а потом гуляли по ночному парку, пели, смеялись, играла музыка. Настроение у улитки было какое-то триумфальное, что ли. Вот мы какие фильмы научились делать. Такие замечательные советские актёры играют, и она, простая балерина, снялась рядом с самой Любовью Орловой. Гордость её переполняла. Полууспевшие девчонки понять её не могли, и только уже дома, захлёбываясь от счастья и гордости, она рассказала всё по порядку родителям. Муж, считая у неё уже не было. А через неделю другую, когда цирк стали показывать во всех кинотеатрах, Литка повела всю семью на торжественный просмотр в кинотеатр "Первый", прямо напротив входа в их двор. Пригласила даже старшего брата Котю с женой, который нечасто в силу своей важной работы бывал у своих. Особенно радовалась фильму Идка, она всплескивала руками, плакала, восхищалась красавцем Столлеровым и томно шептала Литке на ушко: "Я найду себе похожего, вот увидишь, найду". "И что вы думаете? Нашла" И родила ему четырёх детей: двух мальчиков и двух девочек. В общем, Литка какое-то время светилась от счастья, как настоящая звезда, чувствуя себя почти что любовью Орловой. А все, кто жил во дворе, неоднократно пересматривали кино, толкали друг друга в бок, когда им казалось, что среди жгучих брюнеток они видели улыбающуюся Литку, их Литку. Вон наша-то наша Литка Киреевская. А актёр Кускин, сосед по двору, даже сказал: "Ну что ж, Лидочка, неплохо, совсем неплохо. Рад за вас. А мне вот так и не удалось с артисткой Орловой сняться. Это был настоящий триумф.